Глава 18. Поезд прибыл на станцию по расписанию. Обычно здесь выходит немного народу. Мало кого уже манят эти таинственные места. А поэтому Степан Евгеньевич приметил в дороге одного, как ему показалось, странного человека. Он ехал в соседнем вагоне и тоже вышел вместе с ним. Работа следователям дала свои плоды. Ему показались подозрительными несколько моментов. Во-первых, незнакомец сел с ним в один поезд, во-вторых, они пару раз пересеклись в тамбуре, где курили по дороге, хотя у того был свой вагон, и было не очень понятно, к чему проходить два лишних пролета. Ну и в-третьих, внешний вид незнакомца был слишком типичным для людей, от которых лучше держаться подальше. Все эти факты вместе навели его на мысли о том, что за ним могли следить. Дороги здешние очень плохие, особенно когда их размывают проливными дождями. А буквально через полкилометра от станции уже начиналась тайга. Вдоль одной единственной улицы, конец которой и выходил прямиком в лес, стояло всего с десяток небольших домов. Взяв свой чемодан и портфель, Караулов направился в сторону железнодорожного переезда. Неподалеку от станции располагались несколько домиков, В одном из них находился местный магазинчик по типу сельпо, в другом была билетная касса, а третий домик, с виду больше напоминавший старый сарай, оказался неким подобием сельхозсклада. Около него сидел седой старичок, на вид ему было уже далеко за 70, и читал какую-то газету. К нему и подошел Степан Евгеньевич. «Доброго дня, уважаемый!» сказал он с ходу поставив тяжелый чемодан на землю. «Не подскажете, где тут у вас можно остановиться на ночлег?» Старик свернул газету, задумавшись, посмотрел на того и, прищурившись, промолвил. «И вам добра, сударь. Давненько у нас не было желающих остановиться в этих богом забытых местах. Все, кому посчастливилось уехать, давно это сделали». Путник с легким недоумением посмотрел на старика не став его перебивать. «На ночлег вы можете попробовать остановиться у бабы Вали. Ее дом третий, с конца улицы. Синенькая, окраска. Вы не ошибетесь». «Спасибо вам, милейший. Долгих лет», — ответил ему Караулов и, взяв свои вещи, пошел в конец улицы искать дом, указанный стариком. Дедуля снова уселся на деревянную табуретку и продолжил изучать газету. Спустя немного времени он, наконец, подошел к халитке того самого жилища. По-другому его было сложно назвать. Забор был настолько старый и сгнивший, что, казалось, он вот-вот рухнет при малейшем дуновении ветра. Сам дом тоже оставлял желать лучшего. Крыша была в плачевном состоянии. Стены местами потрескались, а то, что называлось крыльцом, представляло собой несколько полусгнивших бревен. По центру участка стояли два парника. Степан Евгеньевич, недолго думая, открыл скрипевшую калитку, и ему навстречу вышла невысокая женщина, на вид лет шестидесяти с небольшим, с короткой стрижкой и скалкой в руках. «Прошу прощения, мне сказали, что у вас можно остановиться на ночлег», — спокойно произнес Караулов, взглядом анализируя ситуацию, в которой он сейчас находился. Женщина подошла ближе и, не опуская скалку, проворчала. «Вижу, вы не из местных, и вид у вас какой-то слишком презентабельный. Зачем пожаловали к нам? И кто вы вообще такой?» Степан Евгеньевич аккуратно достал из кармана куртки свои корочки и, показав их хозяйке, продолжил. «Караулов Степан Евгеньевич, следователь МВД по городу Свердловску. Назвать причину визита не имею права. Тайна следствия» мне нужно переночевать с дороги, и утром я уйду, не побеспокою вас. Естественно, за ночлег я заплачу, сколько скажете». Женщина сразу опустила скалку и положила ее на небольшой деревянный табурет. «Извините, ради бога, просто к нам редко кто теперь заглядывает. Меня зовут Валентина. Вы можете у меня переночевать. Плату я с вас не возьму. Будете просто гостем». С виду дом красотой не блещет, но внутри вполне себе жить можно. Проходите, я вижу, вы устались с дороги. Большое спасибо вам, уважаемая. Вы тоже зла не держите за то, что вошел без приглашения и, возможно, напугал вас». Валентина улыбнулась и, открывая входную дверь, произнесла. «Не волнуйтесь, все в порядке. Времена просто такие. Тут все знают друг друга» а туристов и ученых уже лет десять не видели. Заходите в дом, сейчас я что-нибудь приготовлю на ужин». Караулов обвел своим взглядом все вокруг, прислушивался к чему-то, а потом вместе со своими вещами вошел в дом, аккуратно закрыв за собой дверь. Несколько минут спустя из-за дерева, стоящего неподалеку от калитки, показался силуэт того самого человека, которого приметил в поезде Степан Евгеньевич. В руках он держал нож, которым неспешно затачивал маленькую палочку. Осмотревшись по сторонам, он убрал ее и нож к себе в карман брюк, затем достал из-за пояса пистолет, перезарядил его и тихонько пошел в сторону леса.